Часть первая. Враги и союзники. Глава 1 Артем. Некоторое время он двигался вдоль кромки леса, не удаляясь от моря, безо всякой цели. А потом остановился. Он сам не знал, что именно ожидал найти. В любом случае, пока он не видел здесь ничего, кроме деревьев, воды и песка, Солнце все еще высоко светило в небе, но рано или поздно начнет темнеть, а у него не было ни воды, ни еды, ни убежища на ночь. Еще хуже было то, что рука болела все сильнее. В первые минуты здесь он слишком отвлекся на то, что, возможно, стал первым человеком, попавшим на эту сторону. Но теперь волнение схлынуло. От него остался только озноб. Лоб горел. Артем подозревал, что у него жар. Судя по всему, Что он знал об инфекции и заражении крови, это было очень и очень плохо. Необходимо очистить рану, продезинфицировать ее, принять лекарства, сбивающие температуру. Однако все, что было в его распоряжении – морская вода. Артем не был уверен, стоит ли промывать свежую рану водой из открытого водоема, но все же решил рискнуть. Рассчитывать на чью-то помощь не приходилось. Он вернулся к берегу. Непривычный запах, гнилой, рыбный, усилился. Вода накатывала на песок мягкими волнами, оставляющими на берегу рваные клочки пены. Артем зашел в воду по колено. Дальше побоялся. Слишком угрожающе и непривычно шептало море. Мало ли, какая нечисть таилась в глубине. Вряд ли она стала бы подбираться так близко к берегу, но проверять не хотелось. Артем оторвал полосу ткани от рубашки не без труда. Только в книгах герои делали это одним элегантным движением и хорошенько вымочил ее в воде. Он набрал воздуха в легкие, прежде чем приложить ткань к ране, и все равно зашипел от боли. Кое-как Артем промыл рану и замотал сухим куском ткани. Оставалось надеяться, что это поможет, хотя бы до тех пор, пока он не найдет местных, которых можно будет попросить о помощи. Что случится, если они окажутся недружелюбны, думать не хотелось. Вдобавок ему была нужна пресная вода. Если идти вдоль берега, можно наткнуться на ручей или даже реку, ведь они должны впадать в море. Эта мысль немного обнадеживала. Он медленно пошел вперед, стараясь держаться ближе к деревьям. Цвет его парадного камзола должен был сливаться с темным переплетением веток, и Артем прикинул, что так больше шансов остаться незамеченным, чем если идти рядом с морем. Там он будет как на ладони. Он порылся в карманах. Красный камень. Он завернул его в платок. Часы, подаренные Сандром. Они показывали 11 В Красном городе сейчас ночь. Показания стрелок явно не соотносились со временем здесь, на другой стороне. Во всяком случае, судя по теплому оранжевому свету, заливавшему пляж. День клонился к закату. Возможно, было около шести. Кроме часов и камня, в карманах обнаружились. Частая гребенка, катушка с тонкой проволокой, блокнот, карандаш. Пожалуй, катушка была наиболее ценным предметом из всех, вот только проволоки на ней оставалось совсем чуть-чуть, в лучшем случае метра два. Ничего, что можно использовать в качестве оружия. Никакой емкости, даже если он найдет воду, ее не в чем будет вскипятить. И все же Артём решил начать с поисков воды и зашагал навстречу солнцу. Он внимательно смотрел себе под ноги, Искал ручей или ямки в земле, наполненные водой. Когда-то он читал, что на побережье встречаются такие, и вода в них безопасна. Он посматривал и в сторону леса. То и дело ему чудились невнятные шорохи и шевеления в ветвях. И каждый раз он с замиранием сердца ждал, что, ломая ветки, перед ним появится тень или сандр, или кто-то из нечисти, который конечно, должно быть много в лесу. Все было тихо. Если бы не редкое птичье пение, Артем подумал бы, что этот мир вымер. Рука болела. Когда по вине тени он лишился пальца, было так же больно. Жалко, что сейчас у него нет при себе тех трав, что давала ему мама Лита. Он остановился из досады и хлопнул себя здоровой рукой по лбу. И как мысль о травах сразу не пришла ему в голову? Ведь он изучал здешние растения в оранжерее. Ночные бражники. Вот что могло ему помочь. Мякоть этих толстых глинцевитых листьев обладала более утоляющими и жаропонижающими свойствами. Правда, прежде чем ее есть, листья следовало хорошенько проварить, чтобы вывести токсины, вызывающие галлюцинации. Ночные бражники. Вода. Огонь. Убежище. Кто-нибудь. Он вяло прокручивал все это в голове, ступая по песку, который скрадывал звук шагов. Думать становилось труднее. Шум волн, который поначалу казался ему успокаивающим, теперь раздражал. Море будто гудело у него в голове и вместе с ним накатывало и отступала боль в руке. Приливы и отливы. Вот как это называлось в книгах. Приливы и отливы моря. Приливы и отливы боли. Он почти забыл, что ищет, когда заметил темно-лиловые листья у корней очень древнего с виду дерева, укутанного сероватым плющом. Артём с трудом открутил несколько крупных листьев, черенки были жёсткими, свернул их трубочкой и убрал в карман. Солнце опустилось ниже. Ему очень хотелось пить. Язык был сухим и шершавым, как комок бумаги. К чему привело его решение? Что творится в Красном городе сейчас? Где Сандер и каким будет его следующий шаг? От таких мыслей был всего шаг до мыслей о Кае. Вдруг она тоже бредет сейчас вдоль темнеющей кромки леса совсем одна. Быть может, она сейчас там, по другую сторону сплетения темно-зеленых и фиолетовых ветвей. Возможно, совсем близко. Артем стиснул зубы. Он видел, как в прореху проваливаются сандр, тень, ган. Кая стояла достаточно далеко. Она в красном городе. Когда его затянуло в прореху, в подвале лаборатории была настоящая бойня. Сумела ли Кая уцелеть? И кто окажется у руля империи после того, как первый шок от исчезновения Сандра пройдет? Артем прекрасно знал, если не среди горожан, то среди гостей Сандра наверняка найдутся те, кто воспользуется всеобщей растерянностью в своих интересах. Не думай об этом. пробормотал он и собственный голос прозвучал незнакомо, как будто тоже стал частью этого пустого, странного мира. Возможно, он никогда не вернется обратно. Артем остановился как вкопанный. Ставшее привычным шипение морских волн, вплетался новый звук. Журчание. Говорливое, живое. Это мог быть столько ручей. Артем ускорил шаг. Надежда придала ему силы, даже боль в руке как будто ослабла. Через десяток шагов он и вправду увидел мелкий ручей с прозрачной водой, который весело бежал по устью когда-то большой реки. Он упал рядом с ручьем на колени и пил, пил, пил, пока язык не перестал царапать небо и десны. Никогда прежде он не пробовал такой вкусной воды. Даже жар, кажется, начал отступать. Теперь, когда жажда была утолена, можно было подумать о том, что делать дальше. Начинало темнеть. Возможно, стоит попытаться развести огонь? Кая показывала ему, как добиться этого с помощью трения одной палочки о другую. И однажды у него даже получилось сделать это самостоятельно. Правда, после пары часов попыток под ее насмешливые комментарии. Если получится и в этот раз, у него будут и огонь, и вода. Костер отгоняет ночных хищников. А еще очень заметен во мраке. Артем несколько раз ополоснул лицо ледяной водой, надеясь, что это придаст ясность мыслям. Жар стих, но Артем чувствовал, что он все еще живет в теле. Притаился как зверь, только и ждет возможности снова вонзить в него когти. Нужно попытаться использовать бражники, и для этого огонь необходим. Артем вернулся к лесу набрал сухого серого мха, пригодится и для костра, и для раны. Нашел несколько подходящих палочек, наломал сухих веток и вернулся с добычей к ручью. Устроившись на теплом песке, соорудил шалашик между двумя крупными камнями и принялся за дело. Артем представлял себе, что Кая стоит рядом, командуя. «Руки опусти». «Да не так, Артем, ниже». «Ниже? Вот, так хорошо». «Быстрее три, или мы тут всю ночь на холоде просидим». Он представлял себе ее недовольное лицо и язвительный голос так ярко, что в какой-то момент резко обернулся. Ему почудилось движение за спиной, и на прекрасную долю секунды Артём поверил в то, что действительно увидит ее. Разумеется, за спиной никого не было. Рука снова начала болеть. Пот заливал глаза, и не раз и ни два он был близок к тому, чтобы расплакаться от отчаяния. А потом меж его ладони вдруг появился легкий призрачный дымок так буднично, как будто таился там всегда, ожидая возможности родиться на свет. С появлением дымка у Артема открылось второе дыхание. Он энергичнее задвигал ладонями, мысленно умоляя высшие силы помочь ему. И огонек занялся, неуверенно взбираясь по сухим тонким веточкам и лохмотьем мха. Артем подкидывал и подкладывал в костер ветки. Закрывал его от ветра, осторожно дул на пламя, пока оно, наконец, не заплясало веселей. Только убедившись, что костер окреп и больше не рискует погаснуть от любого порыва ветра, Артем позволил себе вздохнуть с облегчением. Теперь пришло время заняться раной. Обложив костер камнями и подбросив веток, он спустился чуть ниже по течению ручья и копал песок, пока не дошел до более вязкого слоя. Он надеялся слепить из глины сосуд для листьев, но она оказалась недостаточно липкой и разваливалась у него в руках. Выбрав лист бражника поменьше, Артём измельчил его как мог и облепил получившуюся кашицу глиной, скатав из нее шар размером с яблоко. Глина растекалась и плохо держала форму, и Артём осторожно положил шар в огонь, надеясь, что она схватится. Он понятия не имел удастся ли таким способом вывести токсины из ночных бражников, но это все равно лучше, чем жевать свежие листья. Артем выкатил глиняный шар из костра, подцепив кончиком ветки, Он с тревогой отметил, что жар начинает возвращаться. Возможно, у него было не так много времени. Пришлось ждать, пока затвердевший шар немного остынет, чтобы разбить его о камень. Содержимое пахло не так, как положено было пахнуть проваренным ночным бражником. Но зато цвет был правильным, насыщенный лиловым, похожим на темную свеклу. Артем колебался недолго. Опыт ученого подсказывал, что следовало бы испытать полученное лекарство, но, увы. Ему не наком было экспериментировать, кроме себя самого. Он осторожно зачерпнул немного кашицы из обломков глиняного шара, подул, пальцы обжигало, и отправил ее в рот. кисловатая совсем не такая гадкая, как он ожидал. Мгновенного эффекта не наступило, и на всякий случай он съел, довязь почти горсть. Больше побоялся. Если вывести токсины не удалось, передозировка может иметь не самые приятные последствия. Ожидая, пока приготовленное лекарство подействует, Артём сходил к кромке леса и принес к костру еще мха и хвороста. У корней деревьев ему попались грибы. Крепкие, ярко-желтого цвета на темных ножках и целые россыпи мелких ягод бледно-розового цвета. Возможно, не спелых. Есть хотелось, но не настолько, чтобы пробовать незнакомые ягоды и грибы. В оранжереи Красного города Артём таких точно не видел. Там росло лишь около 50 видов растений с этой стороны. Возможно, многие из них не были приспособлены к условиям его родного мира. У костра было тепло, его рана была перевязана, рядом находился источник чистой воды. Вопреки всему, Артём почти успокоился. Ночные бражники подействуют, и он придумает, где раздобыть еду. Черепахи зарывают яйца в песок, и можно соорудить удочку для рыбы, а потом... «Среди деревьев стоял человек». Он был слишком далеко, и в сгущающейся темноте Артём не мог даже различить, мужчина это или женщина. Он лихорадочно думал, как быть, и тут пришелец скрылся из виду. Артема била крупная дрожь. По шее скатилась одинокая капля пота. Он вдруг очень остро ощутил пустоту своих рук и начал торопливо шарить вокруг, пока не нашел камень покрупнее. Крепко зажав его в кулаке, он почувствовал себя еще более беззащитным. Что, если из леса за ним наблюдает целый отряд людей? Возможно, стоило убраться от ручья, пока не поздно. Но поможет ли это, если его уже заметили?» Человек появился снова. На этот раз он шел прямо к Артему, спокойно, неторопливо, помахивая руками, как на прогулке. Артем подобрался, крепче сжал камень, глубоко вдохнул и различил лицо человека. «Кая?» Голос сорвался, и Артему не с первого раза удалось подняться на ноги. Голова кружилась, наверное, от счастья. Это было эгоистично, но, похоже, он и впрямь до сих пор надеялся, что она тоже тут. Девушка подошла ближе, и сомнений не осталось. Это она. Рыжая коса, небрежно перекинута через плечо. Серые глаза насмешливо разглядывают его костерок и припасы. Веснушчатый нос сморщится, как будто она вот-вот улыбнется. Рука в куртке, в бурых пятнах. Сандр ранила ее? Нет, сказала Кая, будто прочитав его мысли. Это просто ягоды. Кая, тупо повторил он, голова закружилась сильнее. Местные ягоды, не стоило есть. Она не отвечала, остановилась рядом с ним и покачалась с пятки на носок, хмурясь. Они молча смотрели друг на друга. Ну, наконец, сказала Кая. «Что интересного ты читал в последнее время?» «Что?» Артём сделал неуверенный шаг к ней, и мир вокруг накоренился. Темные контуры деревьев у нее за спиной, береговая линия, невысокие волны, и сам он едва не съехал вниз. Он попытался ухватиться за нее, чтобы удержать, но хотя Кая оставалась неподвижной, не сумел. «Что происходит? Это землетрясение? Нам нужно... Нам нужно...» Я прочитала божественную комедию», — заявила Кая. «В ней рассказано про место, которое называется «Ад». Ты о нем слышал? Там пусто. Там никого нет». Она рассеянно перебирала пальцами косу, и Артем вдруг вспомнил. Кая ее отрезала. Теперь у нее короткие волосы, неровно торчащие во все стороны. Ее роскошной косы больше нет нигде, только в его воспоминаниях и видениях. Это ночные бражники. Объяснил он Кае, держась за валун, чтобы не упасть. Но это не так страшно, как я думал. Главное, чтобы сняло жар. Кая протянула руку, коснулась его лба. Он прильнул к ее ладони, но не почувствовал прикосновения. «Я тебя больше не увижу», — прошептал Артём с болью, поразивший его самого. «Больше никогда, так?» Кая отвела взгляд в сторону. Пальцы, перебирающие косу, напряженно замерли. Взгляд серых глаз стал каким-то тусклым. «Ладно, не отвечай». Он упал на руки, острые камни впились в ладони. «Даже лучше. Не отвечай. Скажи только одно, пожалуйста». Костер с треском пожирал сухой мох и остатки кашицы из бражников. В небо поднимался удушливый густой дым. «Только одно», — повторил Артем, задыхаясь. «Ты уцелела? Там, в Красном городе. Ты жива?» Кай еще некоторое время внимательно смотрела на него, а потом серые глаза мигнули и засияли. Ожили. «Да, да, я жива». Артем захлебнулся кашлем. Дым попал в легкие. А когда поднял голову, Кай уже не было рядом. Он не успел ощутить боль утраты, потому что у его костра появился новый гость. «Ну, здравствуй», — насмешливо произнес Сандер. Он был одет так же, как на приеме, только вот вся одежда на нем была перемазана грязью и зеленью, как будто император Красного Города продирался через кусты. «Тебя тут нет», — хрипло сказал артём «Мне просто мерещится». «Может быть», — пожал плечами Сандер. «А может и нет. Лучше бы, конечно, чтобы мерещилось. Для тебя лучше, артём. Сандер придвинулся ближе, и Артем ощутил на лице тепло его дыхание. Слишком правдоподобно для галлюцинации. Он похолодел. Потому что я не прощаю предательства. Мягко, даже сочувственно продолжал Сандер. Помнишь, что случилось с Мартой? Так вот, это пустяк по сравнению с тем, что я сделаю с тобой. Он покачал головой, грустно вздохнул. Чем больше разочарования, тем суровее наказание, Артём. А ты сильно разочаровал меня. «Очень сильно. Ты был полезен из-за камня и тени. Ты привел его ко мне. Но помимо этого, ты правда нравился мне. Чем ты похож на меня самого много лет назад. Одинокий, амбициозный, умный. Ты мог быть рядом со мной, мог стать частью нового мира, но вместо этого ты умрешь, и это будет больно. И долго». «Тебе меня не напугать!» — соврал Артем. Сандер сочувственно улыбнулся. «Я не хотел пугать тебя, Артем. Только предупредить. Фьюить». Артем моргнул, и Сандер вдруг превратился в птицу. Большую, размером с кошку, с черными крыльями и красным хохолком. Поймав его взгляд, птица моргнула. «Фьюить». Артем медленно протянул к птице руку. Она была красивой очень красивый. Но он вдруг вспомнил, что давно не ел, а рядом горел костер и вилось жадное голодное пламя. Фьюить. Вид у птицы стал настороженный. Артем видел ее глаза совсем близко. Желтые, цвета меда. В глазах дрожали изычки пламени, он вспомнил сказку о птице по имени Феникс, которая умела сгорать и возрождаться из пепла. Возможно, если съесть чудесную птицу, у него тоже получится возродиться. Возродиться мне бы не помешало. Пробормотал он и не узнал собственного голоса. Ему стало жутко. Птица, видимо, тоже. Издав еще один протяжный крик, она, тяжело хлопая крыльями, оторвалась от песка. Медленно планируя к ногам Артёма упало большое глинцевитое перо. Красное. Прошептал он и вспомнил про красный город, а потом про боль в руке. Рука не болела, в ней жило лишь воспоминание о боли. Артем не без труда нашел собственный лоб. Лоб был теплым. Побочные эффекты. Голос все еще звучал странно. Он плотно запахнул камзол и сел у костра, подбросил в него веток и порадовался, что запасы ими заранее. «Главное, не уходи от костра». Артем снова заговорил вслух, на сей раз для того, чтобы это прозвучало весомее для него самого. Он запустил пальцы в теплый песок, прикрыл глаза. Он не помнил, как долго сидел вот так, ощущая тепло песка и жар костра, вдыхая соленый запах моря и хвойный, леса. Голова продолжала кружиться. В темноте под веками распускались огненные цветы, один другого красивее. И казалось, что их лепестки раскрываются от морского гула. Кажется, прошло не меньше получаса до момента, когда Артем решился все же приоткрыть глаза, медленно и осторожно, как будто поднимая занавес, и снова увидел человека, идущего к нему со стороны леса. Этот человек двигался неуверенно, сутулившись, боком, словно забыл, как ходить. Его плечи были сведены, голова опущена, как будто он боялся удара. Первым побуждением Артема было встать и пойти навстречу, Человек выглядел так, словно нуждался в помощи. Но он стиснул зубы и остался у костра. «Уходи», — прошептал Артем, отводя взгляд. «Хватит, тебя здесь нет». Но фигура на фоне темноты леса продолжала двигаться к нему. Артем снова сжал в кулаке камень и судорожно вздохнул. Возможно, на этот раз ему не мерещилось, и тогда придется защищать себя. На костер упала длинная тень. Человек стоял, покачиваясь, не глядя на Артема пустой лихорадочный взгляд был устремлен только в огонь. Его лицо было в кровоподтеках и синяках, и струйки крови прочертили кривые дорожки по щекам и шеи. Волосы слиплись и запачкались. Он едва стоял на ногах. «Ган?» — прошептал Артём, опуская камень. Человек не ответил.